Логан внезапно оторвал взгляд от лица Дени и повернулся к другу. Знаменитость? То есть нас тоже мне выдумал. Во вчерашней вечерней газете помещён подробный отчёт о пресс-конференции. Ты ещё не читал? спросил Джерри. Логан снова повернулся к Дени. Нет. Вчера вечером нам было некогда читать газеты. Не строй из себя дурачка, Джерри, замешалась картошка. Конечно, им было не до газет. Если интересует, продолжал Джерри, никак не реагируя на укол жены. Из тебя сделали какого-то Карнеги, который раздаёт свою собственность. Это и собственность, сущий пустыак, смиренно пробормотал Логан. Дени пригладила пальцем бровь Логана и задумчиво спросила: "Да, а почему ты отдал участок нам, Логан? Это из-за того, что случилось вчера утром?" А что случилось вчера утром? Вдруг заинтересовалась картошка и повернулась к Логану и Дени. Загадки привлекали её. "Да нет, Дени, Что об этом сказал Логан. Я вовсе не покупал у тебя прощения. Ты, пожалуйста, так не думай. Прощение? За что прощение? спросила картошка у не менее озадаченного Джерри. За что она должна его простить? Джерри пожал плечами. Тогда почему? тихо спросила Дени. Потому что ты просила меня об этом, шёпотом ответил Логан. Взяв её руку, он по очереди поцеловал пальцы. Я решил отдать участок ещё до этого. До чего, до этого? Картошка хотела всё узнать и понять. Когда я заключал с тобой сделку, какую такую сделку я я уже решил для себя, что отдам тебе этот участок. Почему? Глаза Дени затуманились слезами. Потому что ты этого хотела. И в моей власти было дать это тебе. Ты всегда должна была довольствоваться дешёвым напитком. в то время как другие ребята покупали своим девчонкам пломбиры с орехами. «Мне приходилось отказываться от завтрака в целую неделю, чтобы купить для тебя букетик к корсажу на танцы. Это всегда были всего лишь гвоздики, а не орхидеи, которые ты заслуживала. Ты бы знала, как я был рад, что могу тебе что-то дать». потому что любишь меня. Именно поэтому. Они стали целоваться и оторвались вдруг друг от друга, только когда вдруг услышали чьё-то всхлипывание. Оба в изумлении уставились на картошку, сидевшую по другую сторону стола. Она безуспешно пыталась с помощью бумажной салфетки остановить на щеках поток слёз. Джерри похлопал её по плечу. "Ну что ты, права картошка? Это так красиво". Все засмеялись, а картошка, несколько устыдившись собственной сентиментальности, встала и начала убирать со стола. "Я так рада за вас. Вам следовало бы жить вместе все эти 10 лет". «Теперь вы поженитесь, и я счастлива». Ей стали помогать. Логан похлопал Дэнни по плотно обтянутыми джинсами сзаду и шепнул ей на ухо. «Я тоже». И бросился помогать Джерри. В это время картошка прочитала детям лекцию о том, как опасно швырять друг в друга швырять. бейсбольные биты. Никто не обратил внимания на расстроенное выражение лица Дэнни.